В зале судебных заседаний находилось лишь шесть человек, но по телевидению за процессом следило все население. В предписанных законом выражениях заговорил судья. «Осужденный доставляется из зала суда в ближайший космопорт и удаляется первым же транспортным средством с планеты в ссылку сроком на продолжительность своей естественной жизни». Казалось, Дженкинс внутренне содрогнулся, но не издал при этом ни звука. Паркинсон поежился. Интересно, как много людей теперь почувствуют чудовищность подобного наказания за всякое преступление. Как долго до той поры, когда у человечества достанет гуманности навсегда отменить наказание ссылкой? Может ли кто-нибудь подумать о Дженкинсе, который там наверху, Действительно, не дрогнул. Могут ли они вынести саму мысль о ближнем, обреченном до конца дней на жизнь в странном, недружелюбном, злобном окружении, в мире с невыносимой жарой днем и леденящим холодом ночью, в мире, где суровые голубые небеса и еще более суровая отвратительная зеленая твердь? в мире, где дуют пронзительные пыльные ветры и нескончаемо дыбятся волны непостоянных вод. И гравитация – это тяжкое, тяжкое, тяжкое, вечно давящее притяжение. Можно ли спать спокойно, приговорив человека, независимо от его вины, к ссылке из этого уютного дома Луны в эту небесную преисподнюю, на Землю?